Глава 16. Нет ничего более поэтично вдохновляющего, чем влюбиться в нужного человека, ни в том месте, ни в то время. Пен. После тренировки я навестил Адриану в Ленни. Не хотелось находиться рядом с семейкой Фолаувилов. Я не могу смотреть в лицо Дарье, а о делах с сестрой не может быть и речи. Они обе поряд в коридорах как призраки. Тихие, бледные и безжизненные. Мел на грани. Кстати, о ней. Мне как раз приходит сообщение от нее, когда Адди подает мне стейк и горошек, сжимая мой бицепс со словами «Ты так много работаешь, такой накачанный. Если тебе когда-нибудь захочется с кем-то расслабиться...» Мелоди. «В этом доме есть правило». И я устала от того, что подростки постоянно их нарушают. Вы все должны быть дома к семи часам. Если ты не успеваешь, то должен предупредить заранее. Иначе можешь собирать вещи и переезжать к Коулам. Я убираю телефон. Она проявляет твердость характера. Это хорошо для нее. Не то, чтобы я когда-нибудь отвечал на эту чушь. Но все же. Адди садится ко мне, хватая за руку. Что происходит, милый? Ты ужасно выглядишь. Как прошло интервью? Школа всех святых и Ласхунтас Бульдок организовали его перед финалом. Весь Тода Сантос был в восторге. Они брали интервью у меня и Гаса для местных каналов. Оба тренера были там, чтобы убедиться, что мы держим кулаки при себе. Всё прошло хорошо, ответил я. Тогда в чём дело? Я не могу рассказать ей о том, что расстался с Дарьей, потому что это навело бы её на кое-какие мысли. Я качаю головой и встаю. Пришло время столкнуться с молодыми. Я хватаю куртку и целую Адриану в лоб. Она хватает меня за воротник и целует меня в губы. У меня вырывается стон, но не из-за удовольствия, а на стёрло поцелуй с Дарьей. Послушай себя. Ты звучишь как долбаный маньяк. Дай мне шанс, шепчет Адди в мои холодные губы. Всё будет хорошо. Она совсем не знает тебя, а я знаю. Я знаю, что тебе нужно. Вера разговаривала с тобой, по-деловому спрашиваю я, а она кивает. Не ненавидь её, Пен. Она просто хочет, чтобы мы были счастливы с Харпер вместе. Позже Джейми и я подъезжаем к дому одновременно. Мы встречаемся около главного входа. На нём деловой костюм и грустное выражение лица, но он кинул мне в руки кучу писем. Джейми активизировался, и в последние недели Рэт начал останавливать его по пути с работы, чтобы передать письма для меня. Я поймал их в воздухе и начал просматривать, наклонив подбородок, чтобы он не видел моего лица. Я не спал целую вечность. Джейми обошел меня и встал позади. «Продолжай», — сказал он мне. «Оклахома, Техас, Калифорнийский университет, Огайо. Я жду хотя бы одного толчка в груди. Это все колледжи первого уровня. То, чего я так ждал. Мои глаза останавливаются на символике колледжа Нотр-Дам. Колледж моей мечты». Ради него я столько работал. Ничего не чувствую. Джейми трясёт меня за плечи. Эй, что с тобой? Ничего, мямлю я, засовывая письмо в рюкзак. Что ж, просмотрим их поздно ночью. Как делаем это в последнее время? Я больше не могу проводить время вместе с Дарьей. Но я бы предпочёл смерть среди телефонной книги с номерами вдов. чем разговаривать с сестрой после того, что она выкинула. — Посмотри на меня, — приказал Джейми. Я поднял голову. Он не его жена. Он полон самоуверенности и твердости. С ним не пошутишь. — Что не так? — вздыхает он. — Ничего. — Снова говорю я. — Это из-за Вии? — Я пожимаю плечами. Насколько я могу сказать? Он молча терпит присутствие моей сестры. Он довольно близок с Дарьей, чтобы знать, как сильно убивает её нахождение Вии в доме. Это из-за моей дочери. Какой именно? Я поднимаю бровь. Совершеннолетний ублюдок. Я улыбаюсь. Не могу лгать ему. Он не заслуживает этого. Нам надо войти, иначе ваша жена разозлится. Моя жена уже разозлилась. В её доме две девочки, которых она не может контролировать, но она любит их слишком сильно. Верь в это или нет, Пен, но я на твоей стороне. Поэтому сейчас дам тебе ценный совет, прямо здесь и прямо сейчас. Слушаешь? Я моргнул в ожидании. Выбирай свою сестру. Сэр, выбирай её. Не выбирай Дарью. Закончится все тем, что ты дашь ей меньше, чем она заслуживает. А моя дочь заслуживает всего. Ни половину и ни четверть. Отпусти ее. Пока, конечно...» Он замолчал, внимательно изучая мое выражение лица. «Я не дышу. Пока...» «Ты любишь ее. В таком случае я не позволю тебе, ни при каких обстоятельствах, разбить ваши сердца из-за того...» что Сильвия до сих пор держит обиду. Вы знаете, в какой колледж поступает Дарья? Я сглотнул. Он отбросил голову назад и засмеялся. Думаю, мы настолько открылись друг другу для нашего же блага. Джейми дёргает ручку двери и заходит. Так облажаться, скалли. Чёрт побери, так облажаться.